Глава седьмая. Цитадель Агей. Мои знакомые было их времен, друзья моего первого мужа стали наезжать в Меродор. Семейство под Судеборгу, доктор Камю. «Мне нравилось бывать на цветочном рынке в Ницце. Тони у меня сопровождал. Это обычно происходило ранним утром и напоминало ему вылеты на рассвете под аккомпанемент воющего ветра. Запахи моря, груды гвоздик, хризантем, мимоз, букетики пармских фиалок, которые росли в часе езды от Ниццы в горах, где снег лежал даже летом». С огромными охапками цветов мы с Жюли Дю Трамбле и малышкой Тутуной возвращались домой. Это были дни школьных каникул. В Мирадоре пахло цветами, но это плавное течение жизни вселяло в моего жениха задумчивость. «Я испугалась, что ему уже скучно со мной». «Нет», — ответил он, — «совсем наоборот». Он с трудом переносил моё отсутствие, даже если я уезжала всего на час. Ему не нравилось, что я водила машину. Ты можешь разбиться, повторял он. В глубине души я не понимала, о чём он так тревожится. Наверное, он боялся за нас обоих, за наш странный союз. Я убедила себя, что раз у него нет никаких гарантий, раз мы шокируем общество, то нужно найти способ гармоничного существования вдвоем. Навечно. Но как достичь этого согласия? Мы не хотели регистрировать брак в мэрии, потому что так я бы потеряла аренду, полагавшуюся мне как вдове Гомеса Карильо.、В、воскресенье на мессе Тонио, увидев, что я задумчиво угрюмо и даже не хочу причищаться, громко расхохотался прямо в церкви и во весь голос, словно продолжая разговор с самим собой, начатый во время молитвы, которую он, казалось, бормотал с начала службы, произнес. «Но это же так просто! Мы всего лишь обвенчаемся в церкви». Люди обернулись к нему, но он уже исчез. Я обнаружила его в машине. Сняв пиджак, он читал газету. «Кансуэлла, я хочу, чтобы нас обвенчал священник. Без всякой мэрии, как в старые добрые времена. Я хочу, чтобы мы поженились в церкви. Так что, если у нас будут дети...» «Мы будем жить в мире с собой и с законами». Я рассмеялась. «Но, Тонио, во Франции сначала нужно зарегистрироваться в мэрии. Это в Андорре или в Испании. Я уже не помню, где можно обвенчаться только в церкви». Так поедем куда-нибудь. Вы согласны? Да, Тонио, это было бы чудесно. Мне не придется менять имя, и с моими делами все будет в порядке. В тот день, когда ты перестанешь меня любить, ты сможешь уехать с моим сердцем в руках, и оно будет освящено. А если ты однажды полюбишь другого, ты станешь клятвой преступницей. Но я не хочу, чтобы ты уезжала. Мы поцеловались и пообещали друг другу, что никогда не забудем этой клятвы. Но однажды появилась его мать, с ног до головы одетая в черное. Она сообщила нам: «Дети мои, вы поженитесь двадцать второго апреля в мэрии Ницы. Это займет всего несколько минут. Я все устроила. Дайте мне ваши документы. Я хочу сегодня же записать вас на определенный час». Консуэла. «Найдите наши документы», – приказал Тонио, – «и отдайте их моей матери». Все было решено. Спорить бесполезно. 22 апреля, в условленное время, мы появились в мэрии Ницце. Еще несколько минут, и мы станем мужем и женой. «Мы с Тонио не сказали друг другу ни слова», Тогда он писал вентилятор, что-то вроде поэмы, которая начиналась так: "У меня над головой крутится вентилятор, символ неизбежности". Этот текст Тони у начал еще на корабле, шедшем из Аргентины, но молодая пума постоянно мешала ему работать. Он поместил ее в ванную комнату, чтобы она отдохнула от клетки, в которой сидела в трюме, и теперь он все еще продолжал карпеть над этими стихами, объясняя мне. Консуэло, я еще ни разу не бросил начатое. Я хочу закончить вентилятор. В то же время он написал другие стихи: "Крик из Америки", "Погаши солнца", которые я когда-нибудь постараюсь собрать и опубликовать. Пьер Дагей предложил нам воспользоваться его замком для венчания двадцать третьего апреля. Вот этой свадьбы мы оба желали страстно. Так что поженились мы в старом замке Агей, расположенном в тихой бухточке. Бывший форт, сопротивляясь капризам времени и мистралю, выдавался далеко в море, как гигантский нос корабля. Огромная терраса, поросшая рододендронами и геранью, была самой красивой палубой, которую я когда-либо видела. Она плыла над чистейшей голубизной Средиземного моря. Семейство Дагей — Жило замкнуто, избегало светских развлечений, а рыбацкие лодки и моторки приближались к замку не более чем на километр. Несколько веков этот род жил в Агее. Всю ближайшую деревню тоже населяли их близкие и дальние родственники. Я никогда не могла запомнить всех невесток и свекровей сестер Дагей. Я признательна им за то, что они всегда были любезны и добры к нам обоим. Антуан в некотором роде был их ребенком. Его зять Пьер Дагей относился к нему как к брату. Внутреннее убранство замка оказалось очень простым. Огромные каменные залы, вымощенные крепкими плитами, которые не сотрутся на протяжении жизни множества поколений. В день свадьбы моя золовка Диди разослала всем жителям деревни цветы и вино с фермы Агей. Деревня утонула в песнях и веселом смехе. Моя свекровь позаботилась обо всем на медовый месяц. Она подарила нам поездку на остров Поркироль. Мы приехали из Агия, уставшие от празднования свадьбы и бесконечного фотографирования. Чистое небо, дивный ветер. Говорил Тонио, словно подбадривая во времена аэрапосталя радисты и пилота, вынужденных лететь ночью над огромными просторами Рио-де-Орро, где в случае аварии их могли просто разрезать на куски. Тонио хотел спать. Он не любил объятий, бурных выражений чувств, которые ему пришлось вынести в тот день. Мы вышли из машины, чтобы добраться до причала. Был шторм. Мой летчик, который столь отважно тягался с воздушной стихией, оказался подвержен морской болезни, и это не улучшило его настроения. В отеле, где мы остановились, все было предусмотрено для новобрачных вроде нас, но мы задыхались в этой атмосфере. Тонио, как был в одежде, растянулся на диване. На следующее утро он проснулся с первыми лучами солнца и умолял меня уехать обратно в Миродор. У него только одно желание, утвердил он, закончить вентилятор. Мне было обидно, но он не годился на роль новобрачного. Извините, но мне это кажется идиотизмом, сказал он, имея в виду всех этих молодоженов, которые за завтраком обменивались любезностями после первой брачной ночи. И ни слова не сказав родственникам, мы вернулись в свой дом в Меродоре. Мы жили в мире и согласии. Я теперь носила другую фамилию, но пока еще не привыкла к ней. Я продолжала подписываться вдова Гомеса Карильо. Тонио рычал на меня и просил забыть Гомеса Карилью, раз уж он умер. Я не должна больше думать о нем и о его книгах, не должна ездить в Испанию на встречу с его издателями. Даже и сегодня, пятнадцать лет спустя, я так и не написала ни одного делового письма, чтобы воспользоваться деньгами, которые оставил мне великодушный Гомес Карильо. Мне немного стыдно в этом признаться, но тогда я была молодая, это единственное моё оправдание. Мой новый испеченный муж хотел творить и не желал слышать о другом писателе. В нашем доме. Я прекрасно его понимала. Мне казалось, что в Ницце Тонио было одиноко. Он стал грустить. Я подумала, что знакомство с таким человеком, как Миттерлинг, большим другом моего первого мужа, пойдет ему на пользу». Миттерлинг хранил самые теплые воспоминания о Гомесе Карильо – Как он примет молодого летчика, сменившего его в Миродоре? Я засуетилась, позвонила и написала прелестной сельезеце Метерлинк, которая в пору моего брака с Гомесом Карилью была мне настоящей подругой. Она тут же пригласила нас в Ворламонт их новое обиталище. Я отчаянно трусила. Все мы немного боимся людей, которые знали нас когда-то давно. Однако я все-таки повезла Тонио к Метерлинкам. Но стоило мне только познакомить их, как я расслабилась. Тонио оценили и сочли достойным преемником моего покойного мужа». Мэттерлинг предложил ему выпить и даже спустился в подвал за бутылкой выдержанного коньяка. Тонио рассказывал ему о своей жизни, о всякой всячине, как сейчас я вижу их посреди мраморной залы во дворце Орломонт. Тонио крассий, как римские патрицый, почти два метра ростом и при этом легкий, как птица. Он поднимает огромный хрустальный бокал и весело пьет, рассуждая о качестве бумаги, книгах, так как книга из веленевой бумаги только что упала на пол. Старый коньяк подогревает разговор. Тонио пока Даже очаровал Миттерлинка. Я чувствовала себя спасенной, уверенной в себе. «Сейчас я пишу книгу, состоящую сплошь из личных впечатлений», — рассказывал Тонию. «Я ведь не писатель по профессии. Я не могу писать о том, чего не пережил сам. Я должен выложиться целиком, чтобы выразить себя и скажу больше, чтобы почувствовать себя в праве думать».